Глава восьмая. Чемпион по мороженому. «Теперь следовало флипнуть до космодрома», — так сказал археолог Р. Коля никогда сам не флиппал и не видел, чтобы флипали другие, так что он стал в сторонке решил наблюдать. Некоторые люди шли пешком, другие садились в прозрачные шары. Один человек подошел к ряду столбиков и что-то с одного из них взял. Коля решил взглянуть на эти столбики, всегда интересно посмотреть, что где дают. Столбики были разных цветов. На белом было написано «мороженое», на желтом «лимонад», на зеленом «яблоки», на сенем «бутерброды», на коричневом «квас», а всего столбиков было штук тридцать. И Коля не стал исследовать их до конца, чтобы не подумали, что он их раньше не видел. Мимо проходил человек, приложил палец к клавиши поверх столбика и выскочил стакан с лимонадом. Человек выпил лимонад, стакан поставил на место, и он провалился внутрь. «Все ясно», — сказал про себя Коля, и пошел к белому столбику. Мороженое оказалось шоколадное, не очень сладкое, но есть можно. Потом Коля отошел к желтому столбику и запил мороженое лимонадом. Потом попробовал бутерброд. Бутерброд был сыром и маслом. Такое дело надо было запить. Запил Коля бутерброд квасом, и тут различил надпись на оранжевом столбике «Бананы». «Пускай будет банан». Коля съел банан а шкурку положил на место, и она провалилась в столбик. Такая жизнь Коле нравилась, и поэтому он вернулся к мороженому. Первый раз он нажимал самую левую клавишу, теперь нажал следующую, правильное. Мороженое было яблочное. Оно елось куда медленнее, чем первое, и чтобы передохнуть, Коля подошел к стоянке, где люди садились прозрачные пузыри, поглядеть, что они там делают. Когда человек подходил к пузырю, открывался круглый люк. Человек садился в кресло, люк затягивался прозрачной пленкой, и пассажир нажимал на одну из кнопок, и сразу пузырь чуть-чуть приподнимался над землей и улетал. Удивительно было и другое. Стоило пузырю с пассажиром покинуть стоянку, как на его место подлетал пустой пузырь и опускался на землю. Коля подошел к пустому пузырю, но входить не стал, а взглянул внутрь. «Не написано ли чего-нибудь на кнопках?» Перед креслом оказалась наклонная панель, утыканная несколькими рядами кнопок. Под каждой подпись, правда, мелкими буквами, снаружи не разобрать. «Может, так здесь и флипают?» — решил Коля. Но перед тем, как отправиться в путешествие, надо было узнать, какое мороженое дают, если нажать третью клавишу. Он вернулся к столбику и нажал. Получилось клубничное мороженое, очень вкусное. Пожалуй, вкуснее, чем яблочное. Правда, есть его было нелегко, и пришлось запить его еще одним стаканом лимонада. Коля захотелось присесть и немного поспать. Он вдруг понял, что устал. Ведь почти час на строительстве проработал, не считая других дел и хождения. Коля поехал бы дальше, но на столбике оставалась одна неиспробованная клавиша. А вдруг там какое-то особенное мороженое, которого в наши дни еще не изобрели? С громадным трудом Коля доел клубничное мороженое, не подумайте, что Коля был слабенький В обычных условиях он отлично мог бы съесть и десять порций, но ведь он спешил, к тому же устал. Все время запивал и заедал мороженое другими продуктами. «Последнее и все», — сказал он вслух, — проглотил остаток клубничного и направился к столбику-автомату. Но только он протянул руку к четвертой клавише, как из столбика раздался голос. «Одумайся». «Ты собираешься съесть четвертую порцию, а при температуре воздуха только плюс пятнадцать градусов. Это может плохо сказаться на твоем юном здоровье». «Вот те раз», — ответил Коля столбику, ничуть не удивившись, потому что он уже устал удивляться. «Наверное, в столбике был электронный глаз». «Я бы мог 10 порций съесть, даже в мороз». Сказав так, Коля нажал на четвертую клавишу. Но мороженого не получил. «Вот это безобразие!» — сказал Коля. «Что случилось?» — спросил худой мужчина в длинных до колен трусиках фиолетового цвета и в золотой накидке. «Кто тебя обидел?» — вот, — сказал Коля. «Отказывается мне мороженое давать!» «Это унизительно!» — согласился разноцветный мужчина. «А сколько ты съел уже порций «Только три!» — сказал Коля. «В мое время!» — сказал мужчина. «Мы переходили от автомата к автомату и брали не больше двух порций с каждого. Правда, с прошлого года по просьбе детской поликлиники все автоматы мороженого соединены между собой общим запоминающим устройством. И каждый автомат знает, сколько ты сегодня съел мороженого». «Что же делать?» — спросил Коля. «Неужели мы унизимся перед автоматом?» «Ни в коем случае», — сказал чужой мужчина. «Я, как председатель районной лиги... «Возвращение к естественной жизни полностью на твоей стороне». С этими словами мужчина подошел к автомату и нажал клавишу. Выскочило шоколадное мороженое. «Эх», — сказал Коля, — «я сегодня его уже ел». «А какое тебе нужно?» — спросил худой мужчина, протягивая Коле шоколадное. «Я еще не нажимал самую правую клавишу». Худой мужчина нажал правую клавишу и передал стаканчик Коле. «А какое мне...» «Самому взять?» — спросил он. «Рекомендую шоколадное», — сказал Коля. «Не выношу шоколадное», — сказал мужчина, и нажал себе яблочное. Коля подумал, что шоколадное ему совсем не хочется, но нельзя было показаться слабаком перед чужим человеком. Они стояли посреди площади, светило солнце, они ели мороженое. Коля начал с шоколадного, потому что боялся, что на закуску ему его не отдалеть. Мороженое было уже невкусным. Мужчине хорошо, он-то только первое ест. «Ты принципиально ходишь в старинной одежде?» — спросил он Колю. «Нет, для маскарада», — сказал Коля. «Жалко. Я думал, что мы с тобой союзники. Ты видишь, что я одет так, как одевались пятьдесят лет назад?» «Да». «И знаешь почему?» «Почему?» «Потому что я считаю, что необходимо ограничить господство машин». Они лишают нас индивидуальности и воспитывают из молодого поколения хлюпиков, привыкших жить на всем готовеньком. Я почему тебе помог? Потому что в тебе есть качество настоящего мужчины. Теперешние мальчишки едят не больше двух порций мороженого за раз. Слушаются машину, а ты взбунтовался. Конечно, Коле приятно было слушать комплименты. Но доесть шоколадное мороженое невозможно. У Коли была одна мечта — чтобы борец против машины отвернулся, и можно было недоеденный стаканчик поставить на место. Но тот и не думал уходить. Он смаковал свое мороженое и продолжал. В славные древние времена начала двадцать первого века люди не флиппали, не спали на гравитационных матрацах и возводили дома из твердого камня. Вы не представляете, какие у них были сильные мышцы а в двадцатом веке богатыри, все своими руками. Нет, поистине мир клонится к упатку медленно, но верно. Скажи, нужна ли тебе, молодой человек, антигравитация? Подарок Сальдебарана. Это же излишняя роскошь. Не знаю, сказал Коля. Не разбираюсь я в этом, но вообще-то мне нравится. Только вот дома кривые, хотя к этому можно привыкнуть. «Мы сегодня один дом построили, в принципе, интересная работа». «Кривые!» — вот истина, произнесенная ребенком. «Где ты, строгость и стройность линий прошлого? Где вы, простые и благородные сборно-панельные дома?» «Электрон Степаныч!» — воскликнула девушка в белом комбинезоне с вышитой на груди розой, которую Коля уже видел в автобусе. «Я вас повсюду ищу?» А вы речь говорите? Что случилось? спросил фиолетовый с золотом электрон. Что-нибудь виварии грави-экран полетел. Спонцы терпят жуткие перегрузки. Вы единственный человек, который может срочно починить инопланетную технику. Спонцы, это ужасно. Бегу. В следующий раз, мальчик, когда захочешь мороженого, беги прямо ко мне в Космозо. Спроси мастер по новой технике. «Электрон Степановича, и мы с тобой в сласть полакомимся». «Флипнем?» — спросила девушка, указывая на пузыри. «Ты же знаешь, Генриетта, что я не выношу современной техники», — сказал Электрон, и из большой сумки, висевшей через плечо, достал прозрачный пакет, вытащил из него сложенные стрекозинные крылья и, расправив, прикрепил к плечам. «Мы по старинке», — сказал он Коле. Медленнее, но надежнее. И быстро взмыл в воздух. Тут Коля понял, что шоколадное мороженое он между делом одолел. Остался последний стаканчик. Коля не был бы исследователем, если бы его не попробовал. Он, правда, надеялся, что мороженое окажется невкусным. Как назло, мороженое было ананасно-мятное. От такого отказываться грех. Вот и получилось, что когда Коля добрался до пузыря, чтобы флипнуть до космодрома, Он чувствовал себя тяжелым, как удав, который проглотил поросенка. Он опустился в кресло и, с трудом держа глаза открытыми, поглядел на пульт с кнопками. Все правильно. Под каждой кнопкой написано улица или место. Университет, Красная площадь, Сокольники и так далее. Некоторые надписи ничего коли не говорили. Первый. Костул. Сад. Они. Сидоровский уровень. А вот то, что нужно. Даже больше, чем нужно. Космодром-1, космодром-2, космодром-сортировочный и даже космодром-учебный. Попробуем космодром-1, решил Коля. Он нажал на кнопку, его пузырь не хуже других приподнялся над землей, быстро набрал скорость и понесся над улицей в потоке таких же пузырей. Коля понял, что движение подчиняется строгим правилам. Пузыри друг дружке не мешали, на перекрестках те, что летели вдоль главной улицы, поднимались повыше и, словно по невидимому мосту, пролетали над теми, кто подлетал сбоку. Некоторые из пузырей рели высоко в небе, как детские воздушные шарики, а среди них иногда мелькались стрекозы — люди с крыльями. А еще выше проносились большие корабли, диски, кольца, шары.